Время, когда я одна. Я не умею и не люблю быть одна. Ну, то есть я вроде всё сама умею, но как-то вот вечно кто-то нужен рядом. То телефон подать, то чаю намутить, то мусор вынести, то штору подержать, когда я её за карниз цепляю, то файл распечатать. Я вечно нахожу, чем напрячь людей рядом. Даже если вполне всё могу сама. Ну, просто не могу людей без дела оставить, видимо. Мама смеялась. «Пионер-вожатая, иди отсюда. Оставь нас в покое». Но в последние пару лет у меня физическая потребность в одиночестве. Мне просто необходимо иногда побыть одной. Я хочу находиться в помещении, где мало предметов, светлые стены, где нет людей, где тихо-тихо, как в советской больнице в отделении физиотерапии после 16.00, где никто даже за дверью меня не дожидается. Как ни странно, это практически недостижимая роскошь. Я даже в душе с телефоном, потому что надо быть на связи. То начальство, то пациенты. Выходных нет. А если и есть, то лучший выходной, когда успеваешь сделать побольше из того, что было отложено на выходные. В последнее время я стала избегать любых дополнительных выходов в люди, если это не по работе и можно не идти. Ни в кино, ни по магазинам, ни в гости. Не хочу. Под подушку хочу, лицом в матрас. Заныкаться где-то, где нет ни души. Только вот где? Это уже патология, думаю. Как живут публичные и действительно всеми узнаваемые люди? Я не представляю. Время, когда я одна, — это дар. Можно подумать, почитать, написать что-то. Мне всегда для этого нужна была тишина. Можно не думать, как выглядишь. Можно будущее поконструировать. Мечтать важно, без этого ничего не построить. Можно ничего не делать. Можно пылесосить в наушниках, в которых поет Сой, и подпевать без стеснения в голос. Короче, мне нужно время на такое вот сумасшедшее и такое простое своё собственное одиночество. Когда некого просить сделать чайку, и это счастье, сама сделаю. И при этом так страшно это одиночество заполучить, а вдруг оно будет не на денёк, а навсегда, до конца. Так что за руку некого будет держать. Вчера у меня было несколько часов одиночества. Одна любимейшая моя писательница, которую Бог наградил умением любить многих и без условий, и видеть насквозь, дала мне ключи от своей загородной квартирки в писательском посёлке. Замшелый кусочек приятного законсервированного Советского Союза. Квартиры Союза писателей. Синие ёлки на въезде. Мобильный телефон не работает. Совсем. Сеть не ловит. И нет интернета. Зато прямо за окном журчит ручеёк какой-то. Его не разглядеть сквозь листву, но слышно, как бежит вода. Звук тишины. На балконе в сковоречнике птенцы. А из-под крана вода такая, как была в детстве в провинциальных гостиницах, когда с классом ездили на экскурсии с запахом сероводорода. От неё волосы потом жёсткие. Там я никого, ни одного человека не знаю. И никто не знает меня. Там никто от меня ничего не ждёт. Там даже соседей не видно. Это счастье. Дома в Москве даже воскресным утром я всё равно не могу спать или валяться до бесконечности. То телефон растревожит то я сама себя поднимаю, мол, вставай. Но это же единственный день недели, когда ты дома. Пойди приготовь завтрак всем, лентяйка. Это же твои дети и муж. Ты должна хоть немного времени провести с ними. Должна, должна, должна, должна. А там я никому ничего не должна. Нет связи с миром ни через интернет, ни через старый серый совковый мертвый забор. Зато лес ломится прямо в окно. А в дверь дома лезет трава. И этот ручей в овраге за домом, далёкий ровный гул машин на шоссе, тихий-тихий, слышный лишь совсем ночью, когда засыпаешь. И далёкие машины не раздражают и не утомляют, а наоборот, своей этой едва доносящейся до окон активной жизнью лишь напоминают. Шоссе далеко от меня, а мне спешить некуда. Я вне. Вне всего, кроме, наконец-то, себя самой. И мне, оказывается, с самой собой очень даже неплохо. Тихо, потому что...